Глава 22. Смерть на Нео-Тренторе. Нео небольшая планета Деликас была переименована в Нео-Трентор после Великого Побоища и на целое столетие стала резиденцией последней династии правителей Первой Империи. Это был карикатурный мир и карикатурная империя, и ее существование имело чисто фактологическое значение. Под эгидой первых отпрысков на Трентерианской династии Галактическая империя. Название-то какое? нео -трентер. Новый Трентор. Всякому услыхавшему его думалось, что это, наверное, не иначе, как точная копия былого оригинала. Всего лишь в двух парсеках отсюда сияло солнце старого Трентора, И бывшая столица Галактической империи продолжала свое молчаливое окружение по прежней орбите. На Старом Тренторе по прежнему жили люди, их было там что-то около 100 миллионов. По старым меркам ⁇ Каплю в море ⁇ когда-то население Трентора равнялось 40 миллиардам, не так давно, всего 50 лет назад. Теперь колоссальные металлические постройки зияли пробоинами и трещинами. Высоченные шпили были сорваны или погнуты. Здания обреченно взирали на свет глазницами пустых мертвых окон и бойниц и дырами от взрывов, памятью о великом побоище, разразившемся 40 лет назад. Было просто непостижимо, как этот громадный мир – бывший центром галактики в течение двух тысячелетий правивший необъятными просторами космоса колыбель вершителей законов и правителей любые прихоти которых были известны намного парсеков отсюда мог погибнуть всего за месяц Было непостижимо, что эта колоссальная планета, тысячелетиями остававшаяся неприкосновенной, когда кругом по всей галактике бушевали вихри гражданских войн и мятежей, теперь мертва. Разум отказывался верить, что этот вселенский Олимп, слава галактики лежит в руинах. Непостижимо и грандиозно. Понятно, когда за многие века упорный труд 50 поколений превращается в прах. Но за месяц. Миллионы людей, оставшихся в живых после гибели миллиардов своих соотечественников, разорвали стальную кору планеты и стали обрабатывать почву, которой не касались лучи солнца уже тысячи лет. Окруженные механическими шедеврами человеческого разума, замкнутые в кольцо индустриальных монстров, долгие века безжалостно тиранивших природу, эти люди вернулись к земле. На громадных автостоянках росли пшеницы и рожь, в тени высоких башен паслись овцы. Однако существовал неотрентер. По старым меркам деревня деревней, почти незаметная в величественной тени старого Трентера. И быть бы ей деревней, если бы именно туда не рванула дрожавшая от страха императорская семья, спасавшаяся от взрывов и пламени, пожиравшего столицу, и затаилась там, пережидая, пока ракочущий вал мятежа не откатился подальше. Там они из последних сил пытались сохранить некое подобие власти – Жалкие призраки, правящие смердящими останками империи. Теперь Галактическая империя представляла собой 20 аграрных миров. Дагобер IX, правитель 20 аграрных миров, населенных обедневшими помещиками и угрюмыми нищими крестьянами, был императором галактики повелителем всего сущего. Дагоберу 9 было 25 лет, когда он вместе с отцом прилетел на Неотрентер. До сих пор он не забыл славу и мощь империи, но его сын, который в один прекрасный день должен был стать Дагобером 10, родился на Неотрентере. 20 миров. Вот все, что он знал.